Глава 93. Нужный автомобиль нашли на ближайшей улице. Это был тёмно-синий Кадиус, хозяин которого любил полихачить. На капоте были прорезаны щели для несерийного воздухозаборника, а широкие шины и две выхлопные трубы подтверждали, что машина может ездить быстро. То, что нужно, сказал Гастон. Автомобиль стоял под окнами здания с розовым фасадом и вывеской Кошечки мадам Арабеллы. Скорее всего, хозяин Кадиса не сразу сообразит, куда подевалась машина. После кошечек из пиртного голова его будет соображать плохо. Джек и Рон стали на стрёме, а Гастон без труда открыл дверцу и скоро сумел завести Кадиус, который глухо рыкнул двигателем в несколько сотню лошадей. Майор заехал за угол и остановился, дожидаясь, пока прибегут его поддельники. Как только они погрузились на задние сиденья, он тронул машину, и все трое стали высматривать место, где можно сменить номера. Вскоре такое место нашлось во дворике позади ковайского ресторанчика. Запах жареной баранины и чеснока заполнял весь двор, вызывая у беглеццов обильное слюноотделение. Как сменим номера, наберём здесь жратвы, сказал Гастон. Я не поклонник баранины, но эти мерзавцы умеют готовить её как надо. Своим универсальным скальпелем Рон быстро открутил номера и спрятал их под рубашку. Как будто никто не видел, сказал он, оглядываясь. Никто успокоил его Джек. Искать подходящие для смены номера пришлось недолго. Немолодой бежевый Скайлеп со спущенным колесом стоял неподалёку от ресторана. Судя по всему, это колымага причалила к тротуару навсегда. Однако, стоило Рону начать скручивать номера, как явился хозяин Скайлеба, запаршившего вида старик лет 60. На нём были мятые штаны, грязная футболка и шлёпанцы. "Так", сказал он. Вы что, думаете, с моей машиной можно делать всё, что вам заблагорассудится? Джек покосился на Гастона, опасаясь, что тот сейчас заведёт старика в какую-нибудь подворотню и свернёт шею. Просто мы не знали, кому она принадлежит, сэр. Теперь мы видим, с кем нужно иметь дело. Майор достал из кармана 50 батов и подлу старику. Надеюсь, это уладит наше разногласие. Да чего там? Конечно, уладит. Легко согласился Тод И вынул из бездонного кармана электрическую отвёртку с погнутым жалом. Возьми вот эту, сынок, сказал он, обращаясь к Рону. С ней ты управишься быстрее. Рон не стал отказываться, и скоро на Мираскадиусе уже стояли на чуть живом Скайлебе, а номера ветеранов были спрятаны под рубашку.